Разве можно скучать? Ее фотографии ждут друзья. Снимки очень просты, но в них душа. Вот дождик пошел, вот солнце осветило первыми лучами розы в саду, вот крыши деревни внизу тают в закате, а вот ослик гости забрел. Смотрите, словно художник раскрасил облака, пишет Нонна Пенелопа, публикуя рассветные фотографии. Мы всегда берем с собой себя, куда бы ни поехали и где бы ни были.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 рождается чудо. «Доброе утро, маэстро!» — пишут Пенелопе бывшие ученики. И думаю, когда ее называют маэстрой, речь идет не только о математике. А вот Николетту я придумала. Ее не существует в реальности, как и Маришала Брандалини. В маленькой деревне в горах преступление не совершается, но над карабинерами традиционно подшучивают. Я решила не переводить его звание, а использовала русскую транскрипцию итальянского слова маршалла, потому что маршал звучит странно для русского уха, а аналог звания Фельдфебель совсем не солидно и не подходит брауму Бани Брандалини. Любые вопросы автору можно задать в телеграм-канале. Телеграм-слэш-сторис, нижнее подчеркивание Делла, нижнее подчеркивание Джулия. Там мы обсуждаем персонажей книг, обложки, публикуются новости о встречах в разных городах России. Если интересно, присоединяйтесь.